Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору, в волнении восклицает Мария Александровна, вы теперь мой князь, и принадлежите моему семейству на целый день. Я, конечно, ничего вам не буду говорить про здешнее общество. Может быть, вы пожелаете быть у Анны Николаевны, и я не вправе разочаровывать. К тому же, я вполне уверена, что время покажет своё. Но помните одно: что я ваша хозяйка, сестра, мамка, нянька, на весь этот день, и признаюсь я трепещу за вас, князь. Вы не знаете, нет, вы не знаете вполне этих людей. По крайней мере, до времени. Положитесь на меня, Мария Александровна, всё, как я вам обещал, так и будет, говорит Мозгликов. уж вы в ветреник, положись на вас, я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на этот случай муж мой в деревне, как бы рад он был вас увидеть. Он так вас уважает, так душевно вас любит. Ваш муж? А у вас есть и муж, спрашивает князь. Ах, Боже мой, как вы забывчив, о князь. Но вы совершенно, совершенно забыли всё прежнее. Мой муж, Афанасий Матвеевич, неужели вы его не помните? Он теперь в деревне, но вы тысячу раз его видели прежде. Помните, князь, Афанасий Матвеевич. Афанасий Матвеевич. В деревне представьте себе, Мессе Далесье. Так у вас есть и муж. Какой странный, однако же, случай. Это точь-в-точь, -точь, как есть один водевиль. Муж в дверь, а жена в... Позвольте, вот и забыл. Только куда-то и жена тоже поехала. Кажется... В Тулу или в Ярославль? Одним словом, выходит как-то очень смешно. Муж в дверь, а жена в тверь, дядюшка, подсказывает мозгляков. Ну-ну, да-да, благодарю тебя, друг мой, именно в тверь. Шарман, шарман. Так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мои милые. Тут-то я помню, в Ярославль или в Кострому, но только... Куда-то и жена тоже поехала. Шарман, шарман. Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить. Да, и так мы едем, мой друг. Оревуар, мадам. Адью, ма шарман де муазель, прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев. Обедать, обедать, князь, не забудьте возвратиться скорее, кричит вслед Марья Александровна.